Москва. Наши дни. Адрес профессора Голубицкого Екатерина запомнила. Было искушение позвонить Марку и поехать туда вместе, но что-то останавливало ее, потому что есть вещи, которые лучше делать без свидетелей. Например, тот разговор, который должен был состояться. Она даже не знала, как приступить к нему, потому что в воображении прокручивались разные картины, и каждый раз картина складывалась по-новому. Но она должна показать ему те листы с записями человека, который следил за Булгаковым. Не зная, на чем остановиться, Екатерина старалась держать в памяти основную канву предстоящей беседы и была твердо намерена не отступать от нее». Но вместе с тем в голову лезли посторонние мысли, вроде той, как Марк Милл, и, кажется, здесь она говорила себе «Стоп, стоп!» Делала глубокий вздох и дальше уже дышала размеренно, чтобы унять возникшее сердцебиение. Все это было не к месту и ни к чему. Те старые отношения были, как рана, которая зарубцевалась, но оказалась не до конца. Катерина боялась, что отношения опять будут запутанными и тяжелыми, а хотелось легкости, смеха и беспечальности. Кроме того, сейчас ну совсем не время, — разговаривала она с собой. «А когда будет время?» — возражал кто-то внутри нее. «Когда? И может ли для чувств быть специальное время? Они ведь такие спонтанные». «Ну все, Катерина, все!» — сказала она себе, — «успокойся!» Так, сердясь на саму себя, она дошла до нужного дома и задрала голову вверх. Теперь при свете дня она рассмотрела этот дом лучше, прелестный особнячок из тех, что притаились в самом центре Москвы в тесных милых переулках. Катерина нажала на кнопку домофона, но ответа не было. Мелькнуло предположение, что профессор спит, хотя время было уже около двенадцати, но от ученых людей и представителей богемы можно ожидать всего. Самое время развернуться и уйти, но что-то заставило ее стоять на месте и регулярно нажимать на кнопку вызова, пока дверь с той стороны не распахнулась и из подъезда не вывалилась жизнерадостная пара хипстеров в узких штанах и растянутых куртках. Парень и девушка выглядели почти одинаково, если бы не розовые волосы девушки, которые торчали в разные стороны, как зубцы короны. Воспользовавшись моментом, она нырнула внутрь, и там, когда тяжелая дверь захлопнулась за ней, перевела дух. Это был не рядовой московский подъезд, а настоящая парадная, гулкая, с высокими потолками и лифтом в шахте. Широкие ступеньки лестницы велись справа, Но Катя решила поехать на лифте. На пятом этаже лифт остановился, и она решительно вышла из него. Она вообще сейчас была полна той самой решимости, которая на самом деле является предвестницей откровенного мандража. Катя чувствовала себя, как пловец перед прыжком в холодную воду. Страшно, но прыгать нужно. И вообще, взялся за гушь, не говори, что не дюшь. Ей было нельзя останавливаться на полпути, и она сделала еще один шаг по направлению к двери. А потом еще. Она стояла и держала палец на кнопке звонка. Здесь тоже была тишина. Ничего страшного. Всякое бывает. Но она почему-то не уходила. Провела рукой по обивке, словно желая исполнить сизам «Откройся». Наконец женщина развернулась и на этот раз не воспользовалась лифтом, а пошла по лестнице, медленно спускаясь вниз. И здесь она услышала, как лифт остановился на пятом. Она подошла ближе к перилам и подняла голову вверх. В проеме было видно, что какая-то девушка в кожаной куртке стоит и звонит профессору в дверь. Катерина замерла. То, что девушка делала дальше, изрядно удивило. Та достала из сумки ключи, и открыла ими дверь. Катя моментально влетела на этаж. Она стояла у двери, когда та распахнулась, и девушка налетела прямо на нее, бледная, с трясущимися руками. «Там... там...» пыталась выдавить она. «Что?» Катя сильно тряхнула ее за плечи. «Он мертв. Его застрелили!» «Постойте, я вас знаю. Мы виделись на лекции Голубицкого, которая была недавно». Девушка судорожно вздохнула. «Да? Простите, мысли путаются, но мне ваше лицо тоже кажется знакомым. Вы шли к нему?» — Катя кивнула. «Тогда зайдем вместе. Надо вызвать полицию». «Но я не хотела бы светиться. Я иностранка. Когда-то жила в Москве, но потом с семьей эмигрировала». С минуту-другую девушка сосредоточенно размышляла, наконец кивнула. «Хорошо. Пусть будет по-вашему». «Меня зовут Арина». «Екатерина». «Оставьте ваш телефон, я вам позвоню». Дома она не находила себе места. Связано ли убийство профессора с визитом к нему? Или там были другие разборки, хотя трудно было себе представить, в чем мог быть замешан пожилой мужчина с безупречной репутацией ученого, чья жизнь, казалось, была ограничена сугубо сферой научных интересов? И все же его убийство – жуткая реальность, отмахнуться от которой невозможно. Она ждала звонка от странной девушки с певучим русским именем Арина. И когда та позвонила вечером, они договорились встретиться на следующий день в кафе в Лялином переулке. В этих переулках только и сохранился дух уже исчезающей Москвы. Поездив по миру, Катя была вынуждена констатировать – что урбанизация повсеместно сделала свое дело, и все современные дома похожи друг на друга, как уменьшенные копии спичечных коробок. А вот различия наступали на уровне древности, когда каждый город еще хранил лица необщие выражения. Булошная в Лялином переулке, напоминавшая корму корабля, отправившегося в бурное море, внутри была по-европейски изысканно и уютно. Арина уже сидела в углу, уткнувшись в смартфон. Когда Катя подошла ближе, и она вскинула глаза. «Привет!» И Катя опустилась на стул. «Ужасно все это! Он был мне как отец. Его жена умерла, детей не было. Я была его аспиранткой. Он называл меня Аришечкой-малышечкой. И еще и посадницей, и сильно гордился мной, считая, что я подаю надежды в филологии. И я будущее светило науки. Я-то так не считала, но все равно было ужасно приятно. Год назад он дал мне ключи от квартиры, сказав «Так, на всякий случай». И кто бы мог подумать, что этот случай и наступил. Я даже не могу об этом думать». «Настолько все ужасно, и я, честно, до конца не поняла этой потери. Все кажется дурным кошмаром. Я проснусь, а все в мире на своих местах. И врагов у него никаких не было, по крайней мере, мне известных», — прибавила Арина после недолгого молчания. «Вас-то каким ветром занесло к нему!» Катя задержала вдох. Объяснять все было слишком долго, но и от ответа уклониться нельзя. Пришлось объяснять, опустив многое. На поверхности Катина версия выглядела следующим образом. Она приехала из Америки для сбора материала по диссертации, в частности, по аспектам русско-американских отношений в 20 и 30-е годы 20 -го века. Здесь всплыл интересный эпизод. Бал в американском посольстве, его интерпретация Булгаковым, да и вообще все, что связано с буллетом, бывшим в то время послом США в России. Услышав ее, Арина нахмурилась. «Мне он почему-то о вашем визите ничего не сказал, а ведь привык многим делиться». На ответ Кати, что, возможно, не придал визиту никакого значения, ее собеседница качнула головой. «Не думаю. Скорее, всего наоборот. Многоярусная люстра поблескивала золотисто-хрустальным светом. «Заказывайте», — предложила Арина. «Я заявилась сюда пораньше и успела уже выпить чашку кофе. Но за компанию закажу еще одну». Кофе они пили в молчании. «Нет, я все-таки не пойму», — стукнула кулачком по столу Арина, «почему он промолчал о том, что вы были у него? Почему я ничего не знаю? Почему? А вдруг в этом и есть разгадка? Бал Воланда — вещь прелюбопытная, кому было адресовано это послание, или, выражаясь по-современному, этот «месседж»? Катя кратко рассказала о себе. Хотелось выложить все как есть, но что-то мешало это сделать. Насколько она может доверять Арине? Все-таки это секретная информация. Не ей принадлежит это все, не ей. Но несколько минут спустя Арина сказала об интересном факте. Профессор упомянул ей, что как-то к нему приходил один человек с просьбой прокомментировать документы, связанные с Булгаковым. Больше Валентин Христофорович ничего не сказал, но напустил таинственный вид и многозначительно обронил, что это может стать сенсацией.